Снова появился капитан Харт и моего дедушку не тронул, даже выделил ему участок, когда начался раздел земли. Харт уцелел, его отпустили, этого мой дед никогда не узнал. Когда жандармы окружили замок и вязали поляков в костылях, я прошу прощения, яржальпман, то господина капитана Харта нигде не нашли и корабль уже не стоял в бухте. Капитан Харт появился только через два года, когда господин барон собрался уезжать в Париж. Он вошел как раз в эту комнату, как будто ничего и не случилось. А мой дедушка в это время вытирал пыль с кресел, с тех самых, на которых мы сейчас сидим. Мой дедушка просто расстолбенел. Он помнил, что даже не поклонился, только стоял и смотрел на капитана Харта, одетого во все черное. Господин Харт спросил моего деда, «Это ты, Франц?» «Мой дедушка был ужасно поражен». «И пробормотал что-то невразумительное, но господин Харт его прервал и приказал. «Ступай, Франц, в башню и сними своего господина. «И запомни, Франц, ты будешь долго жить, очень долго проживешь, «если окажется, что у тебя короткая память. «Ступай, расцепи своего господина, завтра мы ему устроим роскошные похороны». «И дедушка пошел в башню, и ушел он, как потом мне рассказывали, очень долго». Вы знаете, Герхалфман, что отсюда до башни буквально два шага. Только пройти через комнату, низкий коридорчик, и все. Когда он вошел туда, то увидел, что господин барон Каспар фон Кольбах висит головой вниз рядом со своими часами. И еще кое-что увидел мой дед, о чем мне сказал только перед самой смертью. У господина барона было прострелено сердце, такая маленькая красная ранка. Он ее заметил. Это все, что можно рассказать о господине капитане Хартии, Он, Ержаустман, после уже не ходил в башню, Никогда. Доброе это место. Как и комната со стульями. Старик шмыгнул носом. Похоже, он немного смештен, что позволил себе так разговориться. Но в глубине его выцветших глаз светится тусклая искорка удовлетворений. Ведь только ему, Герману Фричу, старейшему слуге рода фон Кольбатцев, известны самые интимные дела его господ. Вот вот это было, Ержаустман. А сейчас я, пожалуй, уже пойду. Поздно. Он берет свой кисет, трубку, спички. Мокрый носовой платок. Проверяет, не оставил для чего. Спокойной ночи, Герр Халтман. Идеть, Фридж. Я записываю старика обратно в кресло. Теперь я вам расскажу кое-что о делах в Колбасском замке, Фридж. Я не понимаю, о чем вы говорите, Герр Сейчас поймете, затем Зачем приезжал к вам Арнин фон Кольбас из Ферга? Ну, только не морочьте мне голову, потому что я больше этого не позволю. Арнин фон Кольбас приехал к вам. Спрашивал о вас кухарку. Ваше имя было записано у него на бумажке. Это раз. Второе. Я думаю, Фриц, что он явился по вашему приглашению. Не мотайте головой, Фрич, Это совершенно лишнее. Мой дорогой Фриц. Вы мне поведали трогательную историку о том, что фричи ничего общего с делами кольбатцев не имели. Начиная еще с прошлого столетия, конкретно с момента, когда человек по имени Харт взял верх над бароном Каспаром фон Кольбатцем, которого, по-видимому, он застрелил в башне, а потом повесил за ноги. В фрич. Прошло ведь почти сто лет, и вдруг является какой-то кольбатц. Не ли? Почему прямо к вам? Я знаю, что от бывшего слуги обычно не ждут приглашения, но ситуация, как мне кажется, немножечко изменилась, не правда ли? Теперь у вас надо спросить разрешения приехать сюда Флич. Не так ли? Вы имеете здесь прав больше, нежели какой-то там фон кольбакс Кроме того, я думаю, Флич это было срочное, чертовски срочное дело. Даже не сомневаюсь, ведь Кольбац был журналистом, а официально приехал в Польшу, чтобы. писать очерки для газеты, а вовсе не за тем, чтобы навестить Фричей, да еще за 500 километров от Варшавы, да еще в такой мороз. «Я не понимаю, о чем вы говорите, Херхауфман», — жалуется Фрич. «Не морочьте мне голову. Если Герман Фрич просылает дочку за водкой в Гальчевицы, он наверняка знает во имя, чего это делает. И надеюсь, вы не будете меня уверять, что в черный, пропавший на Сталином костюм, вы вырядились Честь моего прибытия сюда. Кроме того, скромно зарабатывающий человек не кует каждый день табак экстрамарки Принц Альберт, а всего лишь обычный польский боцман.